Урок 1. Водные принципы. Каждая болезнь, независимо от того, какое медицинское название она носит, это и запор. Засорение всей трубчатой системы человеческого тела. Поэтому любой специфический симптом это просто необычный местный застой слизи в этом конкретном месте. Специальные пункты накопления: язык, живот и особенно весь пищеварительный тракт. Последнее является реальной и более глубокой причиной запоров в кишечнике. Среднестатистический человек непрерывно носит с собой в кишках приблизительно 10 фунтов неустраненных фекалий, которые отравляют кровоток и всю систему. Вдумайтесь в это. У каждого больного человека есть более или менее забитая слизью система. Такая слизь получается из неусвоенных и неустраненных неестественных веществ в пище. накопленных с детства. Детали относительно этого факта могут быть изучены в моей книге «Лечение голодом и плодами» «Ротионалфастинкант регенератион диет». Моя теория о слизи и целебной системе бесслизистой диеты остается непоколебимой. Она доказала самое успешное компенсационное действие, так называемое исцеление против каждого вида болезни. Применяя его систематически, тысячи пациентов Обиавленных неизлечимыми могут быть спасены. Беслизистая диета состоит из всех видов сырых и приготовленных фруктов, некрахмалистых овощей и приготовленных или сырых трав. Целебная система беслизистой диеты комбинация индивидуально определённых длительных или коротких голоданий с прогрессивно изменяющимися меню из продуктов, не формирующих слизи. Одна только эта диета может излечить любую болезнь без голодания. Хотя такое лечение требует более длительного времени. Сама система будет разъяснена в более поздних уроках. Однако, чтобы знать, как применить систему, чтобы понять, как и почему она работает, необходимо освободить ваш разум от медицинских ошибок, частично принятых натуропатией. Другими словами, я должен преподавать вам новую физиологию, свободную от медицинских ошибок, новые методы диагноза. исправление фундаментальных ошибок метаболизма, парадокс в высоком содержании белка, кровообращение, состав крови и наконец, но не в последнюю очередь, вам нужно знать, что такое жизненная сила на самом деле. Для медицинской науки человеческое тело всё ещё тайна, особенно в состоянии болезни. Каждое новое обнаруженное докторами является новой тайной для них. Нет никаких слов, чтобы выразить то, насколько они далеки правды. Натуропатия использует словосочетание жизненная сила непрерывно. Всё же, ни медицинские учёные, ни натуропаты не могут сказать, что же действительно такое жизненная сила. Необходимо не только стереть все эти ошибки из вашего мозга, но и показать вам правду в таком новом и простом свете, что вы сможете её сразу принять. Большое преимущество простоты и ясности одна из фундаментальных причин моего успеха. Кроме того, моё обучение охватывает правду. Кстати, то, что нельзя объяснить простыми словами, является чушью, насколько научно бы оно ни звучало. Вы поймёте, как неправильно и глупо полагать, что любая специальная болезнь может быть излечена правильной едой, жизнью на специальных меню или применением длительных голоданий. Если всё это делается без опыта, без системы и без специальной корректировки под каждый индивидуальный случай. Голодание было известно в течение сотен лет как компенсация против каждой болезни. Как единственный и безошибочный закон природы, то же самое касается безслизистой диеты, как заявлено в книге Бытия про фрукты и травы. Но почему они никогда не входили в общее употребление и приносили универсальный успех? Поскольку никогда не использовались систематически и в соответствии с состоянием пациента. У среднестатистического человека нет ни малейшей идеи, насколько необходим является процесс элиминации, сколько времени он требует, как и как часто его диета должна быть изменена, что нужно, чтобы очистить тело от ужасных количеств нечистот, накопившихся в нём на протяжении жизни. Болезнь усиляет тело устранить отходы, Слизь и токсины, и эта система помогает природе самым прекрасным и естественным способом. Не болезнь, но тело должно быть излечено. Его следует чистить, освободить от ненужных и чужеродных веществ, от слизи и токсинов, накопленных с самого детства. Вы не можете купить здоровье в бутылке, вы не можете излечить свое тело, то есть, очистить вашу систему всего за несколько дней. Вы должны компенсировать зло, причиненное телу на протяжении всей вашей жизни. Моя система не лечение или лекарство, а она регенерация, генеральная уборка, приобретение такого чистого и прекрасного здоровья, которого вы никогда не знали прежде. Помните, ваши органические препятствия во всех системах тела корень каждой болезни. Самый большой и самый вредный источник пониженной жизнеспособности, несовершенного здоровья, нехватки силы и выносливости, любого и всех болезненных состояний. Их причина находится в кишечнике, никогда полностью не освобождавшемся, начиная с вашего рождения. Ни у кого на земле сегодня нет идеально чистого тела и, соответственно, совершенно чистой крови. То, что медицина называет нормальным здоровьем, Фактически патологическое состояние. Краткое суммирование. Человеческий механизм – эрластичная трубчатая система. Пища цивилизаций полностью никогда не переваривается, а оставшиеся отходы полностью не удаляются. Трубчатая система медленно забивается, особенно в месте конкретного болезненного симптома и пищеварительного трактата. Это – основа каждой болезни. Избавиться от этих нечистот, устранить их разумно и тщательно, а также управлять этой операцией можно только применяя целебную систему безлизистой диеты.